Глава 3 На другой день с раннего утра Жюльен сидел в библиотеке и переписывал письма, как вдруг отворилась маленькая дверца в простенке и появилась мадмазель Матильда. Меж тем, как Жильен с восхищением смотрел на замаскированную корешками книг-дверцу, мадемуазель Матильда глядела на него с изумлением и была весьма недовольна этой встречей. Дело в том, что она тайком брала книги из отцовской библиотеки и никто об этом не знал. И теперь из-за этого Жюльена, она выходит напрасно пожаловала сюда, а ей так был нужен второй том Вольтеровской принцессы Вавилонской, чтобы пополнить то высокорелигиозное воспитание, составляющее славу монастыря сердца Иисусова. В девятнадцать лет девушке уже хотелось чего-нибудь пикантно-остроумного. Часа в три в библиотеке появился граф Норбер, чтобы просмотреть газету, и увидел Жюльена, о котором он уже успел позабыть. Просмотрев газету, он любезно предложил юноше прокатиться верхом. «Ах, господин граф», — сказал Жюльен, — «свалить дерево метров тридцать в вышину, обтесать его и распилить на доски я бы смог, а ездить верхом мне приходилось раз шесть». «Значит, это будет седьмой», — ответил Норбер. Жюльен, памятуя о дне встречи короля в Верьере, полагал, что он неплохо ездит верхом. Но на обратном пути из болонского леса, на самом бойком месте улицы Бак, он, пытаясь увернуться от кабриолета, вылетел из седла и вывалился в грязи. Счастье, что ему шили два костюма. За обедом маркиз спросил, хорошо ли они прогулялись. Норбер поспешил ответить общей фразой. «Господин граф очень великодушен ко мне», — возразил Жюльен. «Я очень ценю его доброту. Он распорядился дать мне самую смирную и самую красивую лошадку, но все же, поскольку я не был к ней привязан, я свалился с нее как раз посреди длинной улицы перед самым мостом». Мадемуазель Матильда прыснула со смеху а затем, без всякого стеснения, стала расспрашивать о подробностях. Жюльен все рассказал с необычайной простотой, и у него это вышло очень мило». «Из этого аббатика будет толк», — сказал маркис-академику. «Провинциал одержится так просто, это что-то невиданное. Да к тому же рассказывает об этом в присутствии дам». Жюльен так расположил к себе своих слушателей этим рассказом о своем злоключении, что к концу обеда они уже втроем хохотали над этим случаем, как простая крестьянская молодежь, какой-нибудь глухой деревушке. На следующий день Жюльен побывал на двух лекциях по богословию, а затем вернулся в библиотеку, где ему предстояло переписать десятка-два писем. Здесь он застал расположившегося рядом с его столом молодого человека, фотовато одетого, но весьма ничтожного на вид, с очень завистливой физиономией. Вошел маркиз и строго спросил, «Что вы здесь делаете, господин Тамбо?» Я полагал, начал молодой человек. Нет, сударь, вы ничего не смеете полагать. Юный тамбов вскочил разозлённый и исчез. Это был племянник академика приятеля госпожи Даламоль. Он собирался заняться литературой. Академик упросил маркиза взять его к себе в секретари. Тамбо работал в особой комнате, но узнав, какой привилегией пользуется Жюльен, пожелал и сам пользоваться ею и перетащил свои письменные принадлежности в библиотеку. В четыре часа Жюльен, поколебавшись, решился зайти к графу Норберу. Тот собирался ехать верхом и, будучи человеком вежливым, пытался отговорить Жюльена от поездки. Я сделал вам все предостережения, которых требует благоразумие, а сейчас уже пора ехать. Жюльен спросил молодого графа, что надо делать, чтобы не падать. Норбер расхохотался. «Например, надо откидывать корпус назад». Жюльен поехал крупной рысью. Они выехали на площадь Людовика XVI. «Вы смельчак», — сказал Норбер. «Смотрите, сколько здесь экипажей и правят ими бесшабашные люди, которые затопчут вас, упадивы». В этот раз прогулка окончилась благополучно. Когда они вернулись, молодой граф сказал сестре, позвольте вам представить отчаянного храбреца. За обедом он похвалил храбрость Джульена в разговоре с отцом. Утром же молодой граф слышал, как конюхи чистя лошадей на дворе, непристойно насмехались над Джульеном. Жюльен, конечно же, скоро почувствовал себя в этой семье совершенно одиноким. Он постоянно нарушал правила, принятые в этом доме, а его промахи забавляли лакеев. Аббат Перар уехал в свой приход, рассуждая так «Если Жюльен тростник колеблющийся, пусть гибнет, а если он человек мужественный, пусть пробивается сам».